Глава 25 Возвращение Мохуна и Фен-Луна было отмечено скандалом и криками. Я пыталась поколотить ворона. Мохун обвинял в жульничестве Фен-Луна и оправдывал себя тем, что не он первый начал. Фен-Лун говорил, что от всего сердца желал другу счастья и хотел помочь. Рассудил всех старик Хэ. Он велел демону и дракону быть честными в спорах, Мне сказал, что девушки должны быть скромнее, и напомнил всем, что нельзя лезть в дела влюбленных. Фен Лун пытался возразить, но старик Хэ отходил обоих, тысячелетнего дракона и злобного демона, палкой на которую опирался. Меня трогать не стал, но велел идти готовить обед. «На всякий случай я не возражала. Это вам не со злодеем заигрывать». Когда вернулся Хань-шэн, все было тихо, все молчали и смотрели друг на друга с обещанием продолжить ссору, когда старика Хэ не будет рядом. Сам старик весело рассказывал истории из прошлого и о соседях. Наверное, со стороны мы напоминали нашкодивших детей, которых после поучительных слов старший решил развлечь сказками. Ханьшен оглядел нас, но не очень удивился произошедшим переменам. Кажется, он хорошо знал, что скрывается за мягким характером старика Хэ, а его помощникам доставалось не раз. «Затерянный лес скоро откроется», — заявил Ханьшен, даже не спросив о том, что тут произошло. «Имана Ци уже показывают, где откроется вход. Через два дня мы отправляемся». Холодный и серьезный, как всегда. Но теперь по совету старика Хэ я решила избавить обороты. Со всем усердием искала свое место в этой компании и пыталась быть полезной. Сборы в «Затерянный лес» оказались очень кстати. Начать хотя бы с того, что я хорошо помнила то, что было написано о нем. Как раз после приключений героя в этом загадочном месте я неудачно вышла на дорогу, и воспоминания были очень свежи. «Затерянный лес» представлял собой искривленное пространство. Вход в него появлялся раз в десятилетие. Он мог звать тех, кто его слышал, обещая богатство и редкие артефакты, но порой предлагал такие испытания, что не каждому под силу. Зеркало перевоплощения, спрятанное в нем, было артефактом загадочным. Оно появлялось вместе с лесом и исчезало вместе с ним. Получивший его мог воспользоваться силой артефакта лишь раз, после чего оно становилось обычным бронзовым зеркалом или исчезало совсем. Война между кланами была в самом разгаре. Главы кланов продолжали плести интриги. Сильные заклинатели преследовали личные цели. Злодей Ханьшен строил мелкие пакости, подливая масло в огонь. А, стоп, а когда он этим занимался? Что-то я ни разу не видела, ну, кроме стычек возле артефактов, которых нельзя было избежать. Да он даже отказался идти в кланы за лунным камнем. «Может, его просто кто-то хотел подставить?» Решила спросить об этом у Фэн Луна, но сейчас нужно было вспомнить сюжет книги. Так вот, в кланах творилась неразбериха. Дзян Чен Ян, получив небесный лотос, доказал чистоту своих помыслов и обрел невероятную силу. Только тогда он решился открыто влезть в разборки кланов, но не собирался казнить каждого. Цзян Чиньян желал найти истину и того, кто первым рассорил заклинателей, сбив их с истинного пути. В этом ему должно было помочь зеркало. В нем он увидел бы помыслы старейшины, тех, кто стоял в тени, усиливая смуту. В нем же герой заметил бы замысел злодея уничтожить заклинателей и способ остановить его. Так должно было быть, если бы Цзян Ченьян получил небесный лотос. Мне даже стало как-то неудобно. А как теперь герой справится с поставленной ему задачей? Его цели были правильными и благородными. В отличие от Ханьшена, который просто хотел всех их порубить в капусту, Цзян Чен Ян пытался докопаться до сути. Успокоила себя тем, что сюжет подкинет герою другой способ возвыситься. А я могу подсказать ханьшину имена не самых праведных заклинателей – Правда, разборки с ними я прочитать не успела, но подозреваемые есть. В любом случае, надо сначала заполучить доверие Ханьшена, а с этим пока выходило не так, как надо, и потом уже наставлять его на истинный путь. Но об испытаниях, которые ждали героя в затерянном лесу, я могла сказать уже сейчас и, конечно, поделиться идеями, как можно их обойти, используя слабые места в сюжете». «Мы подойдем к затерянному лесу заранее», — заявил Ханьшен, когда мы, наконец, собрались, чтобы обсудить план захвата зеркала. «Многие захотят попытать счастье в лесу, добыть победы над злобными тварями и редкими артефактами. Мы затеряемся среди них. Фэн Лун, создай чары иллюзий. Мы притворимся странствующими заклинателями и зайдем в лес вместе с остальными». Потом покажешь Аньюе, как создавать простые печати. Она должна хоть как-то быть похожей на заклинательницу. «Ты возьмешь меня с собой?» Я не поверила своим ушам. «Ты все равно ввяжешься за нами». Ханьшен перевел на меня взгляд. «Лучше сразу сделать так, чтобы ты не доставляла проблем». Я не знала, радоваться мне или нет. В самом начале я хотела избегать опасных мест. После пика тянь Ляня, не против немного похозяйничать и в затерянном лесу. Встреча со злым духом остудила мой пыл, и я просто планировала поделиться знаниями. И, конечно, послушаться Ханьшина и подождать в безопасном месте. Но что-то опять пошло не так. Я хотела возразить, уже открыла рот, чтобы привести аргументы в пользу того, чтобы остаться дома. Могла даже пожить у старика Хэ, пока Ханьшен захватывал мир» но потом вдруг вспомнила. По сюжету Ханьшен не должен был прятаться под иллюзиями. В книге он ворвался в ряды заклинателей, не щадя никого, кто встал на его пути и, оставляя за собой кровавый след, догнал Цзян Ченьяна, Яна, чтобы побороться с ним за право обладания зеркалом. Мурашки пробежали от этого воспоминания посмотрела на Ханьшена, подумала об устроенной заклинателями засаде в самом начале нашего путешествия и о его победе над ними. Сейчас было сложно поверить, что этот человек способен на такое. Или, может быть, за кулисами книги произошло что-то еще? Конечно, он был раздосадован потерей лотоса, А когда пытался спасти деревню Линчжоу, прохожий заклинатель, который в этот раз пытался вызволить меня из ловушки, мог помешать ему. Быть может, злобный дух забрал больше жизней. Что бы ни происходило, Ханьшен в тот момент был полон ненависти и не собирался прятать ее за масками. Сейчас же он планировал скрыть свое появление и затеряться среди заклинателей». А это значит, что ближайшее будущее изменится, и я не могу быть уверена в том, что произойдет в затерянном лесу. Но все-таки я осторожно сказала. Я немного знаю о том, с какими опасностями в затерянном лесу столкнется Ченьян. если он теперь вообще пойдет туда. — Что ты знаешь об этом заклинателе? — сурово спросил Ханьшин и отвернулся, будто потерял ко мне интерес. «Я же говорил, что у меня было видение». «Видение от Цзян Чен Яни?» Шен снова повернулся ко мне. Взгляд его выражал ярость, тогда как внешне он сохранял ледяное спокойствие. «И о тебе тоже, но ты же меня не слушаешь!» Сказала я и продолжила. «Если он явится в лес, то прежде чем получить зеркало, Цзян Чен Ян должен будет пройти четыре испытания праведности». «Первое — врата совершенства, но он легко пройдет их, потому что избавился от внутренних слабостей, когда получил лунный камень. После ему придется пройти через пещеру сотни грез. Там он увидит свое идеальное будущее. Тот, кто не отличит иллюзию от правды, навсегда останется в ней». «Ань Юэ. Фен Лун мягко остановил меня. «Затерянный лес — не то место, которое можно предсказать. Он полон магических существ». А испытание к сильнейшим артефактам зависит только от того, кто идет по ведущей к ним тропе. Даже если этот заклинатель пройдет путь, о котором ты говоришь, то это не значит, что нас ждет то же самое. А задачина посмотрела на него. — Это что же, мои спойлеры больше не работают? И я лишилась единственного преимущества? — Не расстраивайся, Аньюэ. Утешал меня Фен-Лун, когда все разошлись. Я уверен, другие твои знания и заведения окажутся более полезными. Я вздохнула. О поиске клинка пустоты и исходе сражений я и без того ничего не знала. Да и какой-то ощутимой пользы в сборах принести не могла. просто сидела и смотрела, как Фен-Лун плетет подвески, которые должны были скрыть наши лица. Я впервые видела магию дракона. Все это время он обходился без нее. Золотистые, чуть звенящие искры и ловкие движения пальцев завораживали. Это было единственное, что я знала про затерянный лес. Протянула я и снова вздохнула. «Никто не знает про затерянный лес», — продолжал утешать дракон. «Он полон загадок и всегда непредсказуем. Но если хочешь, я расскажу тебе легенду о нем». Делать все равно было нечего, поэтому я кивнула. Давным-давно, еще до моего рождения, жил заклинатель по имени Сухен. Он был невероятно силен и талантлив, но жил один и не желал присоединяться ни к одному из кланов. Он был слишком горд, чтобы подчиниться кому-либо. Тогда один из кланов, которому Сухен отказал, какие бы блага они ему не обещали, решил проучить его». У Сухена была единственная слабость, его сестра. Она была очень доброй, светлой. Дар заклинателя совсем небольшой, но это не мешало ей помогать тем, кто нуждался в помощи. Она напоминала Сухену, что в нем самом еще есть человеческая душа. Она была слабой заклинательницей и не могла дать отпор недругам. В то время, когда Сухен совершенствовался, чужой клан пришел за ней. Девушка умерла. А Сухен не пережил горе потери и чувство вины, что не смог ее защитить. Из своей души он создал затерянный лес, искаженное пространство, что появляется лишь раз в десять лет. И только те, кто чист душой, способны не заблудиться в нем и найти ценнейшие артефакты. Мне кажется, или заклинатели всегда были не очень хорошими людьми, заметила я. Заклинатели ничем не отличаются от простых людей поправил меня Фэн Лун. «Они также могут любить и ненавидеть, иногда ошибаться и не видеть истину. Внутренние демоны могут поселиться в любой душе, поэтому заклинатели так чтут праведность, но даже они не могут искоренить зло». Мне нечем было ему ответить, поэтому я сказала. «Мне кажется, что Ханьшен чем-то похож на этого Сухена». «Только не говори ему об этом», — улыбнулся Фэн Лун. Ханьшен считает Сухена надменным глупцом, совершенствующим свою силу ради силы. Если бы он считался с кланами заклинателей и думал бы не только о том, как стать сильнее, то не потерял бы все. А Ханьшен, Ханьшен просто знает, что заклинатели хотят его смерти. И понимает, что выстоять против общей их мощи не так-то просто. Улыбнулся Фэн Лун и положил на стол последнюю плетеную подвеску. «Давай попробуем создать несколько печатей». «Ханьшен прав, ты должна уметь постоять за себя, даже если это не касается походов в затерянный лес». Я приготовилась слушать, и Фен Лун начал объяснять. «Изготовление печатей не так сложно, как составление заклинания, но лучше их готовить заранее. Никто не даст тебе времени выводить защитные символы. Конечно, мы задержим толпу врагов, но и тебе, чтобы сбежать, понадобится что-то». «Я думаю...» — Фен Лун на мгновенье задумался. «Обездвиживающей печати и печати огня будет достаточно». С видом мастера, готового направлять юного ученика, он разложил на столе свитки рисовой бумаги, тонкие кисти и чернильницу. Вздохнул, то ли от предвкушения, то ли от осознания, что работать предстоит со мной». Сначала выучим печать огня, она проще. Фен Лун начал медленно выводить иероглифы на бумаге. Я пыталась повторить. Это оказалось сложнее, чем я думала, но дракон оказался хорошим учителем и терпеливо подсказывал мне, как правильно выводить каждую линию. «А, неплохо, наконец сказал Фен Лун, разглядывая результат моих стараний. Одиннадцать ошибок, но для первого раза неплохо. «Одиннадцать? Тут всего девять символов!» «Да, но в этом сразу две ошибки!» Фен-Лун ткнул пальцем в иероглиф, который казался мне самым простым. Пришлось переписывать снова и снова, пока Фен-Лун не кивнул, принимая первую получившуюся печать. М -м, «Сойдет. Вряд ли ты причинишь этим вред хоть кому-то, но удивишь это точно. Теперь нужно провести пальцем по краю и направить в печать немного цы. Я попробовала выполнить то, что он сказал, потом еще раз. Ничего не вышло. «Странно», — сказал Фэн Лун и взял мою печать в руки. «Тут же все верно». Зажал пальцами тонкую полоску бумаги с печатью. Она тут же засветилась, отлетела, отброшенная им на несколько шагов, и с оглушительным грохотом взорвалась. «Кто это сделал?» Старик Хэд тут же выскочил из дома и грозно посмотрел на нас. «Она!» Без капли стыда доткнул в меня пальцем Фенлун. Я не умею управлять цы, сдала я дракона. Ну, мы случайно, добавил Фенлун и пнул меня под столом. Пришлось невинно улыбнуться старику. Старик Хэ что-то буркнул про поджигателя и снова скрылся в доме. Давай попробуем еще раз, тихо сказал дракон. Но, старик Хэ, Хе... если у тебя все получится, потом отойдем подальше. Он подмигнул мне. Вспомни, что ты чувствовала, когда пряталась от Лингуя. Может, это тебе поможет направить Ци в печать? Я попыталась еще раз. И еще. Вспомнила злобного духа и как он пытался меня съесть. Вместо Ци почувствовала нежелание идти в затерянный лес. И все-таки мысли о той ночи помогли мне поймать нужное настроение. Я почувствовала тепло в пальцах, а потом... Печать просто загорелась в моих руках и, мгновенно вспыхнув, осыпалась пеплом. «Кажется, у меня получилось». Я посмотрела на Фен Луна, ожидая его похвалы. «Пусть не совсем так, как надо, но это же первый шаг, верно?» «Ты сожгла печать просто так, без пользы? Серьезно, ты что, огненный дух в человеческой шкуре?» «Что не так?» — возмутилась я. «Я же сделала все так, как ты сказал». «Ань, Юэ, из-за тебя я опять проиграл Мохуну!» «Вы что, даже на это поспорили?» Пришла моя очередь пинать его под столом. Дракон даже ойкнул. «Но я же поставил на тебя!» Примирительно заявил он. «Да какая разница? Вам поспорить больше не о чем!» «Ханьшен!» Дракон окликнул очень вовремя появившегося злодея. «Почему ты до сих пор терпишь ее? Учи ее сам!» «Бумага закончится раньше, чем она что-нибудь сделает правильно!» Мы оба уставились на Ханьшена. Он посмотрел на осыпавшийся на стол пепел и вздохнул. «Поджигать предметы прикосновением — это совершенствование высшего уровня. Может быть, твое тело сильнее, чем дух, и тебе не справиться даже с этим. Но это хороший знак. Ты скоро сможешь наполнить свое золотое ядро». «Ты защищаешь ее?» «Ты все-таки хочешь забрать ядро?» — выкрикнули мы одновременно. Хань Шен не стал отвечать ни на один из вопросов, но сказал мне, «Просто держись рядом со мной, и будет неплохо, если ты не станешь поджигать лес, пока мы не выйдем из него». Меня оставили одну, но не забрали чернила и кисти, поэтому я решила попробовать снова. Но, чтобы случайно не сжечь дом старика Хэ, попыталась повторить вторую изображенную Фенлуном печать. Несколько раз сравнила ее с символами Фенлуна, и, когда удостоверилась, что они похожи, стала искать жертву для проверки. Во дворе как раз гулял петух. Я решила, что это отличная возможность представить на месте подросшего цыпленка Мохуна и обездвижить его» и неожиданно послушно подступила к пальцам. Я вдруг испугалась, что печать снова сработает не так, и я сама замру посреди двора. Но в этот раз она соскользнула с рук, и петух застыл недвижимой статуей с выражением глубокой обиды в глазах. Наверное, даже его куриная душа что-то поняла. Я замерла тоже. В глубине души я верила, что ничего не выйдет, что бумага останется просто бумагой. Оглянулась, но никто не видел моего позора и триумфа в одном действии. Вот только что делать с несчастным петухом, я тоже не знала. Аккуратно сняла с него печать, но бедная птица не подавала признаков жизни. Все-таки надо было не злить Фэн Луна и тренироваться под его присмотром. Переставила петуха поближе к курятнику, чтобы не было видно, и побежала просить помощи у Ханьшена. Ханьшен! Я заглянула в комнату, но вдруг поняла, что слишком долго навязывала ему свое присутствие, и он опять мог принять попытку оживить петуха за подкат. Но птичку было жалко, и я позвала увереннее. «Мне нужна твоя помощь очень!» «Прямо сейчас!» Он поднял на меня взгляд, посмотрел пристально и, кажется, сразу все понял. Отогнала подступающую панику и чуть не забыла, зачем пришла. «Что ты натворила в этот раз?» Спросил он, но поднялся с места. «Просто хотела повторить печать Фэн Луна», прошептала я, чтобы дракон не услышал и не расстроился моей неудачей. Ханьшен молча шел за мной, пока я рассказывала о несчастном петухе. Мы обошли курятник, я указала на угол, но... М -м, петуха там не оказалось. А чуть в стороне невозмутимо ковырялся в траве тот самый петух. «Но у меня правда получилось!» — воскликнула я. — Может, просто время действия прошло? А может, я перепутала петухов? Я стала разглядывать все скрытые от глаз места, но ничего не находила, и тогда увидела сидящего на заборе ворона. Демона сложно было спутать с обычной птицей, и я все поняла. Мохун опять решил помешать мне. — Это Мохун снял печать! — обличила я ворона. — Он сделал это, чтобы выиграть спор у Фенлуна! Ханьшен посмотрел на Мо Хуна, но лишь сказал, «В следующий раз не пытайся создать печать сама, а то я решу, что ты снова ищешь повод». Я не поняла, поверил он мне или нет, но заметила на его губах улыбку, прежде чем он отвернулся и ушел в дом. И что это сейчас было? Его развеселила шутка демона, или он все-таки не против иногда разбираться с моими глупостями?»